Глава четвертая Больше о делах они не говорили. Нужно было передохнуть от проблем. Четя света рассказала, что летом, если получится, хорошо бы съездить на местную турбазу. Только не на выходные, а то у кашей там в это время не придохнуть, весь отдых испортит. А на неделе. Даже всеми руками была зам. Если хватит денег и времени. Ну, хоть помечтать. Потом в комнату вошла Наташа, положила Даши на стол полторы тысячи рублей. И так как стола было всего два, села на подоконник. «Хочу, чтобы Нютка в бассейн ходила», — сказала она. «Я тоже в школе ходила. Это было здорово». «Нет». Даша снова помрачнела. «Не надо, я не возьму». «Я даю не тебе», — Наташа посмотрела строго. «Ты большая, обойдешься. Это Нютки. Я буду платить за бассейн до Нового года». Дальше сама. Это мой подарок на ее день рождения. До него еще месяц, но подарю заранее. От такого предложения отказаться было сложно. Но Даша попыталась еще раз. Тебе и самой деньги пригодятся. Конечно. Наташа повернула голову и выглянула в окно. Да в такой позе и осталась, будто что-то интересное увидела. Пробормотала. Мне нужны деньги. Всем нужны. Но свои деньги, как хочу, так и трачу. — Ладно, спасибо. — Принимай помощь. Вот как звучит девиз тех, кто нуждается. Даша это не нравилось, но она решила, что свое не нравится. Когда это касается дочери, она будет держать при себе. — Тогда собирай Нютку, — сказала Наташа, не отрывая взгляда от чего-то на улице. — То есть уже? Даша оторопела. — Сейчас собирать? — Угу, сегодня. Нютка уже сказала своей подруге, что завтра придет. Мы с твоей дочерью все обсудили. План такой. Нютка с подружкой после школы идут к на бабушке. Потом в бассейн. А в шесть ее нужно тут забрать. Люда отец на машине забирает. Они потом за ее мамой едут. А я предлагаю нам с тобой пройтись. Ты ж дорогу к бассейну не знаешь? Не знаю? Нет, но ну я найду, конечно, если надо будет. Ну, конечно, найдешь. Без тени улыбки продолжила Наташа. Но я покажу короткий путь. Готовь Нютку. «Завтра за полчаса до конца занятий зайду. Пока». И Наташа исчезла так же быстро, как появилась. Даша не выдержала, подошла к окну и выглянула на улицу. «Что там такое?» Во дворе было пусто. Только на лавочке, под одиноким фонарем, сидел какой-то парень. Наверное, молодой, но со спины не разглядеть. Лица тоже не видно. Может, это один из гостей ту самой квартиры Алкашей с первого этажа? Может, нет. В общем, ничего интересного. Тем же вечером Даша достала из своих запасов вещи для плавания и в который раз порадовала, что все это забрала из Левиной квартиры. Забрала просто потому, что не хотелось оставлять вещи дочери в месте, где вскоре появится другая женщина, которая, естественно, все это выбросит. Вот и пихала в сумки, тяжелые, неудобные. Перевозка влетела в копеечку, не говоря уже про остальные сложности. А теперь Даша была рада, что взяла все, что только унесла. Теперь у нее такие купальники, есть и шапочка, и шлепанцы. Ну а полотенце проще простого найти. И ничего не нужно покупать. И смешно, и грустно. Когда-то купить любой из этих мелочей ничего не стоило. А теперь... Даша заставила себя улыбнуться. Зато теперь она сама себе хозяйка. И надо воспринимать все происходящее как приключение, как квест, который нужно пройти. Она же не любила компьютерные игрушки. Любила квесты? Ну вот, это такой же, только в жизни. Настоящий. На следующий день Даша дала нюдкий пакет с вещами для бассейна. Та была счастлива, в школу просто полетела. Как же мало детям нужно для счастья. Вечером, как и обещала, зашла Наташа. Зашла и заградила с собой весь коридор. Даша не первый раз видела на ней это огромное серое пальто, которое, наверное, старше их всех вместе взятых. Но почему-то оно сидело на Наташе так, будто именно ее всю историю своего существования ждало. У Даши было модное темно-синее пальто с меховым воротником, достаточно качественно, чтобы рассчитывать, что его хватит лет на пять носки. Даша лишь надеялась, что к концу этого срока будет выглядеть так же хорошо, как сейчас выглядит Наташа. А та вопросами внешности не заморачивалась. Спросил по деловому: "Тебе короткую дорогу указатель по асфальту?" Имея в виду, на короткой в дождь лужи и грязь. Давай по асфальту». «Пошли». Они вышли на улицу, Наташа повела Дашу вдоль домов. Потом свернул на пустую дорогу, которая соединяла два соседних района. Она была короткая и не освещалась. Но на дорожку хотя бы вначале подал свет фонарей. Дальнейший путь шел по большой улице, почти такой же большой, как центральная. Там и был бассейн. Здание старое, но крепкое. В холле никакого ремонта. Зато стены из песчаника, которому Даша была неравнодушна. Она хотела сделать такие стены на даче. Но Лева, конечно, не стал слушать и облицевал их кирпичом. И хорошо, так дачу почти не жалко. Он у нас в посёлке один, зато большой, рассказала Наташа про бассейн. Тут поколение четыре выросло у местных. И еще надеюсь, вырастет. Обязательно. Они сели в холле на лавочку и стали ждать. Через несколько минут в куче ребятишек появилась Нютка на пару со своей подружкой. Обе веселые, румяные, с растрепанными мокрыми волосами и одеждой на бикрин. «Мама!» Даша с улыбкой обню Нютку. На секунду прижалась губами к ее волосам. Запах лорки и яблочного мыла. Запах бассейна. Такой знакомый. Может, и она когда-нибудь запишется. Даша любила плавать в чистой прозрачной воде. А здесь и стоимость обслуживания должна быть невысокой. Только надо научиться зарабатывать. Ну, вперед. Наташа вскочила и пришлось идти за ней следом. На улице нютко распрощалась подружка, которую уже ждал отец, и поскакала рядом с Дашей Наташей. «А шоколадка есть? А конфеты?» – спрашивала она. «А печенье?» Приятно было увидеть, что она радуется, Они смотрят вслед чужому отцу с завистью. Даша одно время боялась именно того, что дочь будет видеть других детей с папами и жутко переживать, что ее папа не с ней. Но пока ты, окажется, вовсе не страдала. Даже когда Даша отдала ей новый номер его телефона, даже тогда Нютка не сразу бросила звонить Леве. Это радовало. «А ты знаешь, что наш домовой, если не оставить ему сахаром, таскает конфеты?» – спросила Наташа. «Редко, но бывает. Так что если у тебя в доме закончатся конфеты, знай. Это домовой их все стащил». «Но всегда есть сахар». Мы никогда не забываем оставлять», – торопливо сообщил Нютка. «Да, мама?» «Ну, конечно, мы правил не нарушаем», – подтвердила Даша. «Наш домовой пока ведет себя хорошо, ни единой конфеты не стащил». «Молодцы», – как припечатал Наташа. «Горжусь вами». И правда звучало, будто они прилагали титанические усилия и заслужили похвалу. Даша улыбнулась. Они шли дальше. Впереди показалась какая-то компания из девчонок и парней. Довольно шумная. Наташа вдруг остановилась. «Так, предлагаю обойти по другому пути. По новой сложной дороге. Одни ям до кучки. В темноте расплюнуть ноги переломать. Или в лужу навернуться. Пойдем?» «Да!» — с восторгом завопила Нютка. Будто ей предложили заглянуть в сказочную страну. «Пойдем!» «Ты из-за них, что ли?» Тихо спросил Даша, кивая на компанию. «Да». Раньше, чем Даша успела еще что-то спросить, Наташа подхватила нютку и переставила лицо в нужном направлении. «Вперед! И никуда не сворачивай!» Даша еще краем глаза увидела среди людей фигуру того парня, который сидел на лавке. Узнала его по голове с на затылке волосами. Потом они перешли на другую улицу. Там было темнее, но зато они никого не встретили. Минут через пять Наташа вдруг остановилась. «Кстати, смотрите!» Это автосервис Дениса. Да, Даша увидела стандартное для сервиса здание. Гараж с двумя воротами, створки которых были опущены. Но в окошке двери, которая располагалась сбоку, горел свет. Тут работает Витя, зайдем? Витя? Ну да, давайте зайдем поздороваться. Речь наверняка о Викторе, дяде Дениса. Потому что других знакомых с таким именем у них не было. Как-то неудобно, хотела сказать Даша. Но пока мялась, Наташа уже направилась к двери, держа за руку нютку. Дверь была не заперта. Они просто вошли и даже стучать не стали. Толку в таком большом помещении? И, наверное, этот вход как раз для клиентов. Внутри здания был огромный гараж. Методный пол у стены для настелажа инструментами. Тут же две машины, у одной из которых открыт капот. Виктор вышел из-за этой машины, мытя руки какой-то тряпкой. На нем был серый рабочий комбинезон. Даша пришел в голову, что он может быть пьян. Но она себя тут же одернула. Развернуться уйти – тоже мне проблема. Хотя было жаль. Почему-то Даш подумала еще, что настроение от этого у нее испортится. Ну, если он будет под шафе Почему-то жаль было видеть его таким. Понимать, что человек сознательно гробит себя вообще тяжело. Правда, непонятно, какое ей, собственно, дело. Виктор увидел их и на его лице появилась удивленная улыбка. «Надо же, какие у меня неожиданные гости! Проходите!» «Привет, Витя!» — легко сказала Наташа. «Добрый вечер!» Вежливо поздоровалась Даша. Она не могла так запросто обращаться к незнакомому, по сути, человеку, как ее родственница. «Здравствуйте!» — громко сказал Нютка. «Проходите сюда!» Виктор позвал их за собой, в офис. «Может, мы помешали? Может, ты занят?» Хотела спросить Даша, который чувствовал себя неловко. Но пока она решалась перейти на тест, стало поздно. Действие уже завертелось. Виктор открыл дверь, и они зашли в небольшое внутреннее помещение с диваном и стульями, окружающими низкий стол. Включили яркий свет. «Присаживайтесь». Он стащил с ближайшего стола еще какие-то тряпки. «Осматривайтесь». «Мы проходили мимо и завернули к тебе случайно». — заявила Наташа без тени сомнения, плюхнувшись на диван. — Значит, это судьба. — Отличный взгляд на жизнь, — невозмутимо ответил Виктор. — Я тоже скажу, что это судьба, потому что именно сегодня я закупил все ингредиенты для виноградного Грога, и мне требуются дегустаторы. Даша с тревогой взглянула на него. — Конечно, спирта в нем не будет, — добавил Виктор, — только сок и специи. — Какие? — быстро спросила Нютка. — Секретные. — Ну что ж, давайте начинать готовить. Кто хочет помочь? — Я! Нютка и секунды на месте не усидела. — Только если обещаешь делать, что я говорю, и без самодеятельности? Да, — Да-да, обещаю. В следующие 15 минут Виктор устроил им целое представление, в котором Нютка принимала активное участие, иногда даже чрезмерно активное, но никто не сердился. Виктор притащил из гаража плитку. Погрузил на столик, включил, достал откуда-то мятую алюминиевую кастрюлю, потом сок и целый пакет добавок. Лимон, имбирь и всякие пакетики с порошками. Вылил в кастрюлю сок с таким видом, будто колдует. А потом Нютка по его команде насыпал порошки и бросал ингредиенты. Все это они по очереди мешали огромной мятой ложкой. Даша невольно улыбнулась. Было видно, что процесс доставляет обоим немалое удовольствие. О Денисе они не говорили, Наташ не спрашивал. Виктор упоминал в самом начале, что тот должен заехать в конце недели, но Наташа не проявила к этой новости интереса и больше Виктор о нем не заговаривал. Когда варево было готово, Виктор разлил его по стаканам и раздал гостьям. Правда, пришлось подождать, пока остынет. Зато потом... Даша никогда не пила ничего более вкусного. «Просто не верю, что ты еще можешь с этой прелестью с кем-то делиться!» Попробовав, рассмеялась Наташа. «Я бы не смогла!» «Мне не жаль, я могу повторить!» Они затихли, осмакуя напиток. Даже Нютка замолчала, хотя до этого Растон напомнил, что это она сварила грог. Это она бросила туда специи. Это она молодец! Все сидели в тишине. И тут в открытую дверь бесшумно зашла кошка. Вернее, сунула морду. Увидел, что внутри полно людей застыло. Кошка смотрела на людей, люди на кошку. Светло-серая шерсть еле видные полоски. Огромные неподвижные глаза, которые ловят каждое постороннее движение. Обычная дворовая кошка. Нютка подалась вперед, чтобы лучше ее рассмотреть. И кошка тут же прыснул прочь. «Кто это?» — воскликнул Нютка. «Она тут живет?» «Кошка. Дикая совсем». — ответил Виктор. — Иногда приходит, я ее подкармливаю. Она очень осторожна. — Кошка? В восторгу Нютке можно было только позавидовать. Будто к ним фея залетела или радужный единорог. — А можно я пойду посмотрю? — Конечно. Обычно она прячется в углу, под полкой с инструментами. Нютка тут же рванула в гараж искать кошку. Виктор посмотрел ее вслед, покачал головой. «Не найдет. Она давно уже на улице. Боится вас?» Он отпивал из кружки гроко и улыбался, будто слышал, что там снаружи происходит. Нютка вскоре вернулась надутая, плюхнулась на диван и свожила руки на груди. «Она сбежала, ушла. И нам пора», — вдруг сказала Наташа, делая последний глоток и, сожалением смотря на пустой стакан. «У меня еще дела. Или, если хотите, можете остаться. Дойдете сами. Или Виктора вас проводит. «Нет-нет, мы с тобой», – Даша вскочила. Виктор покосился на нее, но ничего не сказал. Они дружно направились на выход. Там у входной двери, в углу гаража, стояла пластиковая миска с сухим кошачьим кормом. «Надеюсь, кошка вернется и поест», – грустно сказала Нютка. «Обязательно вернется», – уверил Виктор. Она осторожная, но не глупая. Она знает, что тут ее никто не обидит. На улице было темно и тихо. Домой они добрались всего за несколько минут. Оказалось, есть прямой проход у магазина, который ведет прямо к их дому. Потом Даша отправилась готовить ужин, а Анютка играть в планшет. Наташа ушла к себе. После ужина Даша села выпить чаю. Тетя свет была на вахте, пришлось пить чай одной. Но в этом тихом одиночестве тоже была своя прелесть. Даша выключала на кухне свет, садилась ближе к холодному окну возле теплой батареи и смотрела во двор. Ей нравился двор и дома потому что там было много деревьев и мало машин. И вообще иногда было интересно наблюдать. За уличными кошками, за собаками, которых выгуливают без поводка, за соседями, которые часто останавливались друг с другом поболтать, даже за алкашами с первого этажа. Правда, в последнее время их вроде бы стало меньше. Говорили, будто они нашли для своего досуга другое место, более удобное, в частном доме. Даша все еще пила чай когда заметил того самого молодого человека в синей куртке. Высокий, худощавый, с короткой стрижкой. Волосы на затылке торчат. Он подошел к подъезду и сел на лавку. Окно даша выходило как раз на вход в подъезд, а над лавкой как раз светил фонарь, и его было хорошо видно. Он сел, сунул руки в карманы и сгорбился. «Ага, это же тот самый парень, которого она видела вчера и сегодня». Он был в компании людей, которых не захотел встречать Наташа, которых пришлось обойти. Чему Даша была рада, потому что они попали к автосервису. И не факт, что попали бы, если бы шли по первому пути и не попробовали бы Гроук. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Не то, чтобы Даша специально за ним следила. Но она пила чай и никуда не спешила. Шло время, текли минуты. Парень сидел а на улице уже бывали заморозки. Холодновато просто сидеть на одном месте. Да и во всей его позе было что-то такое... необъяснимо грустное. Даша и самой стало грустно. Вот так сидит, ждет чего-то. Потом он поднял голову и взглянул в окно Наташной комнаты. Это сразу стало понятно, потому что на той стороне подъезда было всего два окна. Кухня и комната Наташи. И смотрел он на уровень именно третьего этажа. Ага, вот и понятно теперь, кто этот незнакомец. Наташкин поклонник. Интересно, кто он? Почему сидит и ждет? Может, они с Наташей договорились о встрече? Но почему он ждет на улице, а не заходит в подъезд? Почему она не захотела с ним пересекаться на улице? Или не с ним? Там ведь было много народа. В два часа ночи Даша встала в туалет а после зашла на кухню выпить водички. Машинально выглянула в окно. Парень до сих пор сидел на лавке. Значит, о встрече никто не договаривался. И следующим вечером парень пришел под подъезд. Только вот Даша была уже не до него.